В конце месяца Макхедден уходит в отставку. Сказал почтенный Анатель, следуя за Ливаной на заседание двора. «Вы еще не подобрали замену?» «Я намерена рекомендовать Сибил Миру». Анатель искоса посмотрел на Ливану. «Интересный выбор. Слишком юна. Мы думали, что вы предложите кандидатуру мага по...» Сибил отлично показала себя при сборе детей-пустышек. «Несомненно, она очень способна, но ее неопытность...» Она получила звание мага второго уровня, когда ей было всего 19 лет, самый молодой маг в истории. Разве это не так? Хм, mm, честно говоря, я не уверен. Я ценю её амбициозность. Сибил очень энергична, и мне это нравится. Она похожа на меня. Она тэль поджал губы. Это сравнение завело его в тупик. Я уверен, что она идеальная кандидатура, наконец сказал он. Если это ваше окончательное решение, полагаю, что все остальные тоже его одобрят. Скоро узнаем. У меня есть ещё месяц, Ливано улыбнулась, но потом заметила Эврета в конце коридора. Вместе с другими стражниками он охранял вход в зал заседаний. Увидев его, она почувствовала, как тает её решительность. Она очень уверенно чувствовала себя в роли королевы-регента. Но стоило ей лишь увидеть мужа, как она снова становилась шестнадцатилетней влюбленной девчонкой. Ливана улыбнулась Эвриту, но тот распахнул перед ней двери, не глядя на нее. Ливана вошла в зал. Двери закрылись, и представители аристократических семей встали. Ливана поднялась на помост, где стоял трон. Трон королевы. Этот зал был одним из её любимых во дворце, и тёплые чувства лишь усилились, когда она впервые опустилась в это потрясающее кресло. В зале, отделанном стеклом и белым камнем, всё блестело и переливалось. Отсюда Ливана могла видеть всех придворных, а из окон напротив открывался невероятный вид на озеро и белый город. Находясь там, Ливана действительно чувствовала себя правительницей луны. Садитесь, Пока все занимали места, она расправила плечи и спокойно кивнула главному магу Хэддано. "Можете начинать. Спасибо, ваше высочество. Рад сообщить, что ваш эксперимент с жёстким рабочим временем в внешних секторах продвигается успешно". Неужели? На самом деле Ливана не была удивлена. Несколько месяцев назад она прочитала исследование с Земли о том, что если у рабочих нет регулярных перерывов, их продуктивность сокращается. Она предложила нововведение. В производственных куполах в определённое время должны раздаваться сигналы, напоминающие рабочим об обязательных перерывах. Рабочий день при этом следует увеличить, чтобы компенсировать потерянное время. Сначала её предложение приняли холодно. Аристократы предполагали, что будет слишком сложно обеспечить увеличение рабочего времени. Некоторые люди из внешних секторов жаловались на слишком большую нагрузку. Но ливана настаивала, что с новым графиком рабочим будет казаться, что день проходит быстрее. Её решение пойдёт на пользу всем, особенно рабочим. В трёх секторах, где внедрены изменения, продуктивность выросла на 8%, продолжал Хэддон, без очевидных потерь качества. Рада это слышать. Хейден прочитала отчёты и статистику об успешном росте торговли между секторами и сообщил, что жители Артемизии очень довольны новым украшением города, которое заказала Ливана. Кроме того, исследовательские команды добились значительного прогресса в разработке генетически модифицированной армии и биохимического оружия, которое можно будет применить на Земле в течение следующих 18 месяцев. Хотя никто не говорил этого вслух, Ливана чувствовала, что двор рад тому, что она заняла трон. Она во многом превзошла сестру и даже своих родителей. Она была королевой, которую Луна ждала долгие годы. При ней город начал процветать, а внешние секторы развиваться. Всё шло по её плану. В ближайшие месяцы мы собираемся ввести программу по улучшению условий труда в остальных производственных секторах, продолжил Хэдден. Я буду постоянно информировать вас об успехах. И всё же боюсь, мы выявили некоторые недостатки. Ливана склонила голову. Какие? С такими частыми прерываниями в рабочее время у людей появилась больше возможностей для общения. Мы заметили, что социальные контакты продолжаются даже после окончания рабочего дня. Это проблема? Вероятно, нет, ваше высочество. Вмешался нотель. Но в прошлом серьёзные проблемы стали народные волнения, поднявшиеся из-за того, что люди слишком много времени ленились и развивали идей. Ливан рассмеялась. Волнения? Разве мои подданные несчастны? Конечно нет, ваше высочество, заверила её Хэддан. Но я сомневаюсь, что мы уже оправились после убийства ваших родителей. По внешних секторах всегда будут зреть дурные семена. Нам бы не хотелось, чтобы у людей там появилось свободное время, чтобы заражать других вольнодумством. Ливана сложила руки на коленях. Не могу представить, чтобы люди, которыми правлю я, были несчастливы, но я с вами согласна. Давайте введём комендантский час после окончания рабочего дня. Пусть люди идут домой и остаются там. В конце концов, это время нужно проводить с семьёй. У нас есть ресурсы, чтобы обеспечить новый порядок. Спросил один из аристократов. «Сомневаюсь», — ответил Хэддон. «Предположу, что это повлечет рост охранного сектора на 40%. Хорошо, но имейте больше гвардейцев». Присутствующие переглянулись, но никто не решился оспорить это простое решение. «Конечно, моя королева, мы проследим, чтобы это было сделано». «Хорошо, вы сказали, что есть и другая проблема». «Пока она еще не очень актуальна». Но все наши отчёты показывают, что в долгосрочной перспективе не удастся поддерживать нынешний уровень производства. Если мы будем продолжать в том же духе, то истощим наши ресурсы. Вся доступная территория уже используется в максимальном объёме. Ресурсы, медленно повторила Ливана. Вы хотите сказать, что мы не сможем развивать экономику, поскольку живём на камнях? Как бы удручающе это ни звучало, так и есть. Единственный способ поддержать объём производства, возобновить торговые соглашения с земляной. Земля не будет вести с нами торговлю. Разве вы не понимаете, что именно по этой причине мы создаём вирус и антидот, о котором говорим на каждом совещании. Без них нам нечего предложить землянам. У нас есть земля, ваше высочество. Ливан разозлилась. Хейден говорил спокойно, но она видела в его глазах сомнение. И у него были для этого основания. Земля, повторила она. Все секторы по-прежнему занимают лишь некоторую часть общей поверхности Луны. У нас много земли с малой плотностью, которая может предоставлять ценность для землян. Они смогут строить космопорты для своих путешествий и исследований, которые потребуют меньше топлива и энергии. Вот что мы можем им предложить на тех же условиях, когда-то была создана лунная колония. Нет, Я не хочу зависеть от Восточного содружества, Ваше высочество. Разговор окончен. Когда сможете предложить новое решение проблемы ограниченных ресурсов, я с готовностью выслушаю вас. Следующий вопрос. Заседание продолжалось в доброжелательной обстановке, но до конца напряжение не рассеялось. Однако Ливана постаралась игнорировать его. Она была королевой, которую так ждала Луна Она решит любую проблему ради своих людей, ради своей страны, ради своего трона.